Глава десятая «Декрет, Валька, дело сложное, особенно для бабки моего возраста. Давай, внучок, открой ротик!» выдает мама и пытается заставить Сашеньку съесть еще одну ложку кашки. Мой малыш качает головой, отказывается. «Характерный у нас пацан растет, улыбается мама. «Вот не захочет — не заставишь!» Подхожу к своему золотому мальчику и забираю его из креслица. Целую в сладкие пухлые щечки, измазанные кашкой. «М-м, вкусно!» Облизываю губы, и Сашенька начинает хлопать в ладоши. «Будешь доедать кашку, а, хулиган?» Спрашиваю сынишку, и он опять качает головой. «Недоволен!» «Ладно, я побежала на работу. Отдаю Сашеньку маме, и забираю сумку. «Ты поешь хоть чего? Совсем исхудала, Валь!» Зато грудь отросла. Отвечаю маме и подмигиваю. «Не могу я. Сегодня к нам заявится преемник директора». Все же перекупили ваш комбинат?» — спрашивает мама, вытирая щечки Сашуни. «Да, сегодня, пожалуй, новое руководство». Печально, конечно, но Вадим Николаевич окончательно сдал. Утешает то, что он нахваливал руководителя, перекупившего нас холдинга. Говорил, что ему заручились, что увольнений не будет, и предприятие будет только процветать. «Эх, Валька, не знаю. Хороший мужик был твой директор. Как тебя с детём не просто на работе оставил, да еще и фактически своей второй рукой сделал. А сейчас что будет?» Наливаю себе чаю и делаю глоток. Есть не хочется совсем. Я хоть и обнадеживаю нас, но все же это сложно все. Не знаю, мам, не знаю. Я вернулась на работу, когда Сашеньке исполнился месяц. Благо, мама смогла приехать и помогать мне. Но уже задумываюсь, что нам нужна няня. У мамы тоже своих дел навалом. Дом, быт, папа... «Да ладно, Валюша, не бери в голову. Ты потрясающий специалист. Всё практически на твоих плечах было, и новое руководство не сможет не оценить этого». Улыбаюсь маме, целую Сашуньку в пухлые щёчки, забираю сумку и выхожу. Сажусь в свою маленькую красную машинку, которую совсем недавно позволила себе купить. Всё же с Сашенькой путешествовать по метро слишком сложно. Пару раз у нас был экстрим с коляской и лифтом, который непонятно где, и я его искала минут 15, чтобы спуститься с Сашуни в метро, а там давка, час пик, и я с коляской. После подобного забега я пришла домой вся взмыленная, таща в одной руке коляску, а во второй держа своего плачущего малыша. А потом решилась и взяла кредит на машину. Хоть и копили мы на жилье, Но все же я посчитала, что сейчас нам с Сашенькой автомобиль нужен. Учитывая, что зарплата хорошая, я рискнула. А сейчас... Червячок сомнения свербит. Мать-одиночка. С малышом на руках, а если меня сократят? Смогу ли я найти нормальную работу? Смогу ли и дальше обеспечивать нас с Сашуней? А еще и родителям немного помогать хочу». Ведь мама фактически ушла с работы, чтобы за внуком смотреть. И пусть ей обещали, что примут обратно, как только она вернется но... Всегда есть это самое проклятое «но», когда не знаешь, что будет. Так, Валя, успокойся. Выдыхаю и хватаюсь за руль. Бросаю на себя взгляд в зеркало. На меня смотрит вполне себе симпатичная шатенка с распущенными длинными волосами в элегантном черном пиджаке. После родов у меня увеличилась грудь, а сама я похудела. С беготнёй и вечным недоеданием, стрессами на работе никак лишний вес бы не удержался при всем его желании. Да еще и вечером приходила домой, а там мама моя уставала. Я ее отправляла спать, а сама с Сашу не занималась. Купала его, целовала ножки, ручки, баюкала. Но мой малыш не спал первое время практически. Потом начались колики, и я всю ночь стояла с ним на руках, ходила по комнате, пытаясь хоть как-то помочь Сашуне. Хотелось забрать всю боль моего малыша себе, чтобы он так горько не плакал. Но наш педиатр сказал, что у мальчиков часто бывают такие боли, и нам нужно просто это все перерасти». Сашенька успокаивался только у меня на руках. Тепло моего тела, видимо, успокаивало его. Так мы и бродили с ним до утра. Иногда я спала по 15 минут, урывками. Но улыбка моего малыша на утро стоила всего. Завожу машину и плавно выезжаю на дорогу. В принципе, у меня все готово. Я столько работала, что знаю всю организацию, как свои пять пальцев». Фактически, Вадим Николаевич все последнее время только решения принимал и документы подписывал, а вся реализация проектов была на мне. Это было сложно, но опыт хороший. За мыслями не замечаю, как доезжаю до работы. Паркуюсь и выхожу. Здороваюсь с коллегами, спешащими на работу. Подмечаю, что все сегодня какие-то взвинченные... Прохожу через стеклянные двери, прикладываю пропуск. «Здравствуйте, Валентина Константиновна!» Здоровается симпатичная полноватая девушка с проходной. «Здравствуй, Антонина. А что у нас происходит? Что за переполох?» «Как? Вы что, не знаете?» Поднимает аккуратные светлые брови. «Так сегодня новое руководство приехало!» «Знала, что ждем сегодня, но тут прям какой-то ажиотаж!» Там, говорят, новый босс лютует. Сходу нашел нестыковки в документах. Весь верхний этаж гудит».